Глава 9. Я накрыла стол в гостиной. К сервировке подошла с особой тщательностью. Все должно было быть идеальным. Мне хотелось, чтобы муж запомнил этот праздничный ужин, ибо он, скорее всего, станет для нас последним. Черная посуда словно передавала мой настрой. Не зря я ее выбрала. Даже отыскала в местном гипермаркете черные свечи. Жутковато, но для сегодняшнего вечера самое то. Я посмотрела на часы, чертовски раздраженные тем, что Матвей снова задерживался. Еда на плите уже начала остывать. Да и плевать на нее Больше напрягало то, что мой план может провалиться. А я так этого не хотела. Не хотела больше ждать подходящей возможности. Дверной замок щелкнул где-то через час. И в комнате появился угрюмый муж. «Прости, я забыл!» — бросил он, заметив накрытый стол. «Не в первый раз!» — промямлила я и выдавила из себя приветливую улыбку. «Ничего, садись, я все разогрею». «Не нужно, так поедим!» — буркнула он устало. «В таком случае сначала открой вино!» — велела я, хитро прищурив глаза. «У меня для тебя очень хорошая новость!» «Надеюсь, это то, о чем я думаю?» — проронил Матвей, разливая красную жидкость по бокалам. «Я, конечно, не знаю, о чем ты думаешь, но уверена, это даже лучше!» — подмигнула я, выдерживая напряженную паузу. Моя знакомая согласилась помочь и обещала все уладить в ближайшее время. «Ты серьезно? подался он вперед. «Ну, конечно!» — улыбнулась я. «Думаю, это стоит отметить!» «Не так ли?» Я подняла бокал и протянула его к нему. Муж проделал то же самое, и тишину взорвало характерное звяканье. «Если все получится, я буду у тебя в долгу», — произнес он и залпом осушил содержимое бокала. «Не волнуйся, любовь моя, мы будем в расчете», — мысленно парировала я, а в реальности одарила супруга широкой улыбкой. «Может, тебе что-то покрепче?» Предложила я, поднимаясь из-за стола. Кажется, у нас завалялась бутылка твоего любимого виски. Матвей не ответил, и я, как и планировалось, взяла ситуацию в свои руки. Естественно, это виски появилось у нас не просто так. Я купила его сегодня с определенной целью. Напоить обожаемого мужа. Кстати, ты хочешь еще что-то мне сказать? Спросил сосредоточенно Матвей. Не поняла? Насторожилась я от неожиданного вопроса. «Ты же еще утром говорила, что ждешь меня дома. Получается, на тот момент ты не общалась со своей знакомой и не знала, что она поможет?» Разложил он по полочкам. Я мысленно выдохнула и ответила. «Нет, ничего такого. Честно, я еще вчера связалась с ней, но ответ от нее ждала только сегодня». «Поэтому я тебе ничего не стала говорить, чтобы понапрасну не обнадеживать. Как видишь, все сложилось отлично», — пояснила я, нисколько не стыдясь своей лжи. «Это ничто по сравнению с тем, что сделал он». «Спасибо». Начал было муж, но я его перебила. «Да брось, мы же семья», — отмахнулась я. «Давай проведем этот вечер, оставив все проблемы». «Согласен». Кивнул он и поднял стакан, наполненный практически до краев. «Давно мы так не сидели». «Не помню даже, сколько», — подтвердила я и с грустной улыбкой добавила. «Кажется, с моего дня рождения, про который ты к тому же забыл». «Я же сто раз потом извинился», — вздохнул Матвей. «Извинился», — согласилась я. «Но что толку? Разве такое забудется?» «Уже совсем скоро твой день рождения. Есть какие-то мысли по этому поводу?» «Нет, ничего не хочу», — ответил он. «Да? Жаль. А я придумала кое-что очень интересненькое», — заявила я, разочарованно закусив нижнюю губу. «Согласен на все, но только без гостей», — сдался он. «Отлично. Обещаю, этот день рождения ты не забудешь». Улыбнулась я, предвкушая, как он будет выглядеть после моего сюрприза. Матвей собирался что-то ответить, но его отвлек зазвонивший в коридоре телефон. Он, извиняюще, взглянул на меня и пошел за ним. Вернувшись, он сбросил вызов и положил смартфон на стол экраном вниз. И буквально через минуту телефон запеликал. Пришло СМС. Затем снова и снова. «Ничего важного!» поинтересовалась я, с трудом сдерживая злость. «Нет», — ответил он как-то раздраженно. «В таком случае выключи звук и убери его со стола!» Гаркнула я резко. Муж кивнул и переместил телефон на комод. «Спасибо!» Выдохнула я более расслабленно. Где-то через час Матвей уже был изрядно пьян. Но меня это не останавливало. Я то и дело наполняла его бокал горячительным, с нетерпением дожидаясь, когда он окончательно свалится и уснёт до утра непробудным сном. На это понадобилось еще минут сорок. Потом мне даже пришлось тащить это здоровенное тело в спальню. Когда по комнате разнесся его храп, я пулей помчала в гостиную. Схватив телефон мужа, я увидела уведомление о пяти пропущенных вызовах и семи сообщениях. Кто звонил, я, конечно, не могла посмотреть, я не знала пароль от его телефона. Но ничего, скоро мы это исправим. Прихватив смартфон с собой, я вернулась в спальню. Включив ночник, я уселась на кровать рядом со спящим мужем и, грубо схватив его правую руку, принялась по очереди прикладывать его загорелые пальцы к сканеру отпечатка. «Вот же козлина!» «Зашифровался!» Вырогалась я, когда после пятой попытки вышла ошибка и сработала блокировка на несколько минут. Пришлось подождать и перебраться на другую сторону постели. Затем проделала то же самое с левой рукой. К счастью, здесь все вышло быстрее. Телефон разблокировался после прикосновения большого пальца. «Отлично!» — радостно буркнула я и, смахнув все уведомления, полезла в настройки. Для начала нужно было сделать кое-что важное, а уж потом переходить к изучению содержимого. Итак, снова воспользовавшись его рукой для подтверждения действий, я добавила на телефон мужа и свой отпечаток пальца. Что ж, теперь мне не составит труда разблокировать его при необходимости. Теперь можно продолжить поиски. Вернувшись в гостиную, я удобно устроилась на диване и, наконец, открыла список вызовов. Как и предполагала, все пропущенные были от секретарши. Далее я нырнула в СМС, и тут меня ждало самое интересное. «Почему ты не отвечаешь? Ты с ней?» «Я схожу с ума от мысли, что ты с женой». «Ответь, пожалуйста». «Знаю, что ты мне ничего не обещал, но я не железная. Я люблю тебя и не могу на все закрывать глаза». Я очень хочу верить, что ты тоже меня любишь, а не её. Иначе зачем всё это было нужно? Перезвони, когда она уснет, прошу. Я не могу найти себе место. Я думаю о нашей последней ночи, о твоих словах, и эта неизвестность меня душит. Я безумно люблю тебя и ни за что не отступлю, знай это. Неужели ты не понимаешь, насколько сильно я тебя люблю?» Твое молчание разрывает меня на части. Это жестоко. Ты намеренно делаешь мне больно. Божечки, бедняжечка моя! Как же страдает несчастная! Аж глаз прослезился! Ай-яй-яй, Матвей! Разве так можно с женщиной?» — пробурчала я, делая скриншоты этих трогательных сообщений и отправляя их себе. «Больше ничего найти не удалось». Матвей предусмотрительно почистил все переписки. Но и этого было достаточно, чтобы на 100% убедиться в его измене и прижать его так, чтобы он не смог отвертеться. Вот и все. Песенка спета, любимой. Осталось только дождаться дня Х.